«А здесь с кем болтать? С хозяйкой только и разговору, что о хозяйстве. С бабушкой говорить нельзя, а та кашлит, да и на ухо крепка. А кулина дура набитая, а дворник пьяница. Остаются ребятишки только с теми, что говорить. Да я и барышню в лицо забыла». «Ну-ну-ну, — -ну, говорил Обломов, с нетерпением махнув рукой, чтобы она шла».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 И они твердит. Стачно ли дело, говорил шептом обломов, складывая ладони вместе. Счастье, счастье, едко проговорил он потом. Как ты хрупко, как ненадежно. Покрывала венок любовь, любовь, а деньги где? А жить чем? И тебя надо купить, любовь, чистое законное благо.